Такая вот система ценностей. Мы рассмотрели с тобой обычную нормальную систему ценностей, ту, которая лежит в основе наших жизней и с помощью которой мы распределяем нашу жизненную энергию по её жизни. Наш современный образ жизни, средства массовой информации, глянцевые журналы рекламируют эти важные ценности – деньги, вещи, материальный успех. Но рекламирует ли таким же образом нематериальное – духовный рост, благотворительные программы? Рекламирует ли так активно, я бы сказала, даже агрессивно, навязчиво, здоровый образ жизни, отношения, основанные на любви и принятии. Рекламирует ли счастье семейные ценности душевную гармонию? Ну, чего об этих вещах писать? Зачем их рекламировать? Это вечные ценности, они и так есть» сказал как-то один участник тренинга, и я не смогла согласиться с ним. Они-то есть, эти вечные ценности, только в наших умах их нет, а раз нет в умах, их не может быть и в жизни, и счастье, и гармония, и здоровый образ жизни, и душевная чистота, и красота природы, и вера в Бога есть, существуют, Только вот в нас, в большинстве людей, этого всего нет. Мы будто находимся в другой реальности, в ней существуют другие ценности, и мы их добиваемся в ущерб вечным ценностям, которые, к сожалению, давно уже перестали для многих людей быть не то что вечными, вообще хоть мало-мальски ценными. И если бы мы ценили самих себя, наше настроение, душевное состояние, жизненные силы, возможности их наполнения, перезагрузки состояния, если бы всё это было для нас важностью, ценностью, это отразилось бы на нашей жизни, мы находили бы время на себя. Мы находили бы возможность побыть в тишине, наедине с собой, с природой. Если бы эти ценности были для нас важными, то тренинговые залы были бы полны людей, стремящихся к личностному росту, осознанию себя. И если бы люди выбирали провести выходной в торговом центре, чтобы купить себе платье из новой коллекции, или посетить психологический тренинг, который поможет освободиться от комплексов или раскрыть свои ресурсы, предпочтение однозначно отдавалось бы второму. Если бы в нашу систему ценностей входили бы духовный рост, самопознание, забота о себе, общество бы стало призывать нас к этому. Но нет в наших средствах массовой информации, советов, призывов «Остановись, послушай себя, посмотри в небеса, сходи в храм, побудь наедине с природой». Посети интересную и важную программу личностного роста. Это важно – вспомнить себя, побыть собой. Нет фильмов об этом, нет телевизионных программ, только отдельные каналы находят на это немного времени. А на главных каналах можно узнать про всё – только ни про душу, не про себя, ни про ценность своей единственной жизни. Потому что эфирное время стоит дорого, и какой смысл тратить его на такие неважные, нематериальные вещи? И надо признать, что у большинства людей на планете именно такая иерархия жизненных ценностей. Для них значимо первостепенно, материальное а духовное – вторично, это нормальное распределение ценностей. Но давайте посмотрим, к чему приводит нас такая обычная нормальная система жизненных ценностей и какую обычную нормальную жизнь она для нас создает.